Глава седьмая. Регина. «Ну что, будем целоваться?» Томно прошептал нахал с идеальным лицом и еще ближе придвинулся ко мне, когда дверь за Данским захлопнулась. И губы сложил в такую улыбочку, что у меня в животе что-то трепыхнулось. Наверняка бабочки запорхали. Известно же, что у девушек при виде таких красавцев в животах сразу селятся бабочки. Тряхнув головой, чтобы прогнать наваждение, я рявкнула. «Конечно, два раза!» «Размечтался!» «Ты права, я мечтаю о большем. Два раза мне будет мало!» Наглый тип почти мурлыкал, а руками двинулся от моей талии вверх. И тут в животе у меня заурчало, да так громко, словно вместо бабочек, стадо трубящих слонов пробежало. Ничего удивительного с утра маковой росинки во рту не было. Арий сделал вид, что внезапно и полностью оглох, помог сползти с кушетки и своим бархатным голосом прошептал мне на ухо. «Продолжим чуть позже, а сейчас тебя нужно накормить». Взял меня за руку и повел куда-то по коридору. Пальцы у него оказались длинные, сильные, а ладонь широкая и теплая. И же так крепко и надежно, что мне сразу захотелось привалиться к его широкому плечу и забыть обо всех проблемах. «Так, стоп, что-то меня не туда понесло», — спохватилась я, руку отобрала и дальше передвигалась самостоятельно. Шли мы недолго и вскоре стояли у высоких дверей, приветливо распахнувшихся нам навстречу. Комната, куда мы зашли, была большой. А точнее, очень большой, просто огромной. Потолки метров по шесть в высоту. И стены друг от друга отстояли очень далеко. На полу ковры всех оттенков красного с золотом. На стенах и потолке позолоченная лепнина и алые обои. Им в тон шторы на окнах и подушки на диванчиках. И даже катки с цветами были в красно-золотых оттенках. Заметив мой ужас, Арий наклонился и шепнул. «Не пугайся. Просто у высших демонов вкус такой особенный. А сказав про высших демонов, он меня успокоить хотел, да?» «Ари, я всё слышу. Ничего вы, драконы, в красоте не понимаете. У вас везде одно золото и никакой гармонии. И тут мне совсем заплахело. Я и так с момента, как выпала из портала, гнала от себя все мысли о том, куда меня чужая хитрость забросила. Я фэнтези люблю читать, так что в курсе, что и как в волшебных мирах устроено. Но это ведь книги, выдумки шаловливых умов авторов. А я вот она, реальная. Почти в ясном уме и твердой памяти. И действительность тоже вот прямо передо мной. И она мне активно не нравится. То, что Данский и Аметист из демонической породы, я уже догадалась, но Арий, этот зеленоглазый наглец, что тоже не человек. Наверное, мои ноги подогнулись, потому что меня подхватили. Усадили на диванчик, и голос Данского принялся меня уговаривать. Но зачем так переживать, Региночка? Ну, высший демон, подумаешь. Мы ведь с тобой на земле прекрасно ладили. А что это значит? Спросил и сам же ответил. «Это значит, что я хороший и славный. Между прочим, женщинам твоего мира я очень даже нравился. Просто вот такая карта легла. Я демон, ты человек, а Ари – дракон. Конечно, не повезло, бедняги, но что поделаешь, судьба у него такая. Драконом родиться. Давай, Регина, выпей-ка вот лучшее». Губам поднесли стакан с чем-то жидким – И я, будучи в поморчненном сознании, машинально глотнула. «Мать честная, это что за пектусин. Из моих глаз фонтаном брызнули слезы, лицо побагровело. Я хватала руками пространство, с хрипом втягивала в себя воздух и никак не могла отдышаться. У меня было ощущение, что я одним махом проглотила стакан бензина, настоянного на остром перце». И заела все это пучком крапивы. «Ты что ей дал?» Зарычал Арий, выхватывая у рогатого стакан и нюхая. «Всего-то настой булярки!» Безмятежно отозвался демон. Примечание 1. Булярка. Растение, произрастающее в данной местности. Обладает способностью приводить в состояние спокойствия. Снимает чувство страха и дает способность рационально мыслить. Отличается отвратительным жгучим вкусом. «Сейчас прокашляется и как новенькое будет. И страх пройдет, и беспокойство уляжется, и мы сможем спокойно поговорить». «Я тебя убью, демон!» — убью, демон взревел Арий, швыряя в него стаканом. «Встань в очередь, дракон!» — парировал Данский, ловко уворачиваясь. Но, видимо, совесть какая-никакая у него все же имелась. потому что демон присел рядом и заботливо заглянул мне в лицо. Я к тому моменту уже почти отдышалась и заканчивала размазывать слезы по щекам. Зеленоглазый подсел ко мне с другой стороны и тоже заглянул. Не знаю, что за прелесть они увидели, но Данский быстренько вызвал служанку и велел ей проводить меня в ванную комнату. Молоденькая девушка с розовыми рожками, выглядывающими из-под белого чипца. Ловко помогла мне умыться, поправить платье и аккуратно уложить волосы. И все это молчком, без единого комментария моему внешнему виду. Умница не стала рисковать здоровьем, потому что обещанного данским спокойствия я пока не чувствовала. Вот ни капельки. Наоборот, у меня было предчувствие, что кому-то сегодня оторвут голову. Вот только поем, наберу силу и сразу начну откручивать чью-то тупую, рогатую голову. Через полчаса мы втроём ужинали, чинно рассевшись за круглым столом на террасе. Судя по всему, мы находились в каком-то замке, построенном над долиной, которая, в свою очередь, упиралась в широкую полосу воды. Наверное, здешнее море или океан. Местное дневное светило уже почти село. И лишь отдельные лучики скользили по водной шире, окрашивая ее в розовато-голубой перламутр. В под нашими ногами раскинулось поселение, похожее на город из фильмов про старую Европу. Островерхие крыши с флюгерами, узкие улочки-повозки с впряженными в них животными, похожими на лошадей или мулов, отсюда было не разобрать. На меня все-таки навалилось обещанное спокойствие, или просто нервничать уже не было сил. Поэтому я с удовольствием ела салаты какую-то рыбу в ароматном соусе, Дополняла все это изумительно вкусными пирожными и глазела на долину. Правда, иногда я косилась на своих сотрапезников и злорадно ухмылялась. Пока я умывалась и приводила себя в порядок, мальчики тоже не скучали. и решили выяснить между собой, у кого пипетка длиннее, а пистолет толще. В общем, они подрались. К великому моему огорчению я не успела застать этот момент. Но результаты сражения были на лицо. Точнее, на лицах. У Данского налился знатный фингал под левым глазом, а у мистера Мачо с картинки по скуле шла яркая ссадина. Во время ужина Данский честно пытался наладить светскую беседу, но наткнулся на злобный прищур зеленых глаз. Плюс обещание скорой смерти в моем взгляде и решил не продолжать. Так что ужинали мы в красноречивой тишине, каждый со своими мыслями. После чего перебрались в еще одну красно-золотую комнату, но уже другого оттенка. Этакий рубин в белом золоте вполне даже симпатична. Меня это порадовало. Знать не совсем безнадежные высшие демоны в вопросах дизайна. Мы расселись по креслам, и я начала буравить Данского взглядом, напоминая, что все еще жду объяснений по поводу моего попаданства в эту местность. А тот, став серьезным, заговорил. «Регина, дело в том, что...» «Его Величество Король!» Торжественно завопили от дверей, а я чуть не зарала от злости. «Да что же он вечно притаскивается в самый неподходящий момент? Я когда-нибудь получу объяснение по поводу себя». «А его, вечно не вовремя величество...» Решительно прошел через комнату, встал передо мной и объявил. «Леди Рейджина, вы немедленно покинете это место и вместе со мной отправитесь в мой дворец».